Глава 61. Диана, 4 октября 1939 года, Лондон, Англия. Спортивный Бентли петляет по извилистой дороге. Двухместный автомобиль то и дело рискует потерять сцепление с гравийным покрытием, заставляя Диану собраться. Но она не боится. Она наслаждается дорогой, скоростью и находит сельские виды очаровательнее, чем когда-либо. Повышает ли опасность войны привлекательность Родины? С каждым километром ей становится легче, чувство вины отступает. Чувство вины, о котором она и не вспоминала до сегодняшнего утра. Она проснулась с утра от звуков гибели богов, звучавших у неё в голове. Мрачная зловещая музыка или бретто-оперы, которую они с Юнити смотрели на Байритском фестивале, преследовали её всё утро, пока она ела свой обычный завтрак, Яйцо в смятку, фрукты и кофе. Принимала ванну, пудрилась, красила губы, надевала кашемировый свитер, цвета слоновой кости и светлую твидовую юбку. Когда она спустилась по лестнице и поздоровалась с бабой и детьми, высыпавшими из детской порезвитца в саду, ей казалось, что сама Юнити шепчет ей на ухо. «Приезжай и найди меня, Диана. Где ты? Как ты могла оставить меня, зная, что я задумала?» прекрати наконец, сказала Диана, встряхнув головой, словно пытаясь прогнать из неё мольбы Юнити. И только когда баба оглянулась на неё из другого конца гостиной, она поняла, что произнесла это вслух. Запертая в Уттон-Лоджи последние несколько недель вместе со встревоженным Мосли, ядовитой бабой, стайкой детей и их строгих нянь, потоком ужасных новостей о войне и беспокойством из-за возможного внимания британских властей, Она, что вполне предсказуемо, чувствовала себя совершенно разбитой. Неудивительно, что тревога за Юнити всплывала лишь время от времени. «Вероятно, дело не в чувстве вины, а в напряжении нервов», — сказала она себе. Когда несколько минут спустя Мосли вошёл в гостиную с пачкой бумаг в руках, она увидела решение проблемы. «Я поеду с тобой в Лондон», — объявила она, вскакивая с дивана. лондон — изумилась баба. — Мы же только что уехали оттуда ради нашей безопасности. — Ты уверена, дорогая? — спросил Мосли, взглянув на живот жены. Диана услышала, как баба с отвращением фыркнула и отвернулась. — Более чем. Мосли паркует Бентли перед их лондонским домом на Гросвеннер-роуд. Обычно оживлённая улица сегодня тиха, на ней непривычно много пустующих парковочных мест. Несмотря на то, что Лондон замер в тревожном ожидании, Диана чувствует себя здесь более комфортно, чем в Утон-Лодже. «Это из-за давящего присутствия бобы в Утоне?» Или прежде милая тишина Утон-Лоджа теперь нашёптывает ей о вине перед Юнити? «Добро пожаловать домой, леди Мосли», — приветствует её Дороти. Девушка выглядит испуганной, но это, видимо, из-за того, что нервы на пределе, думает Диана. «Спасибо, Дороти», — Диана протягивает горничный плащ, который набросила на плечи на время поездки. «Дорогая, я поработаю в библиотеке над речью», — кричит ей Мосли из арки Холла. «Я только заскочу в свой кабинет за кое-какими материалами и потом рада буду помочь». Как приятно вернуться к их привычной рутине, в которой Диана служит выразителем и смягчителем его мыслей, вместо беспокойного ожидания в утон лоджи ужасной бездеятельной тревоги. Войдя в серый шёлковый кокон своего кабинета, Диана моментально расслабляется. Она создала это пространство как убежище от остального мира и наказала прислуги не заглядывать сюда, кроме случаев, когда без уборки уже не обойтись. Этот кабинет и крошечная комнатка с письменным столом в Вутон-Лодже — единственные места, где она может позволить себе на время приспустить утомительную маску безмятежности. Она садится за стол, там лежит стопка неразобранных писем. Она просматривает их и отмечает, что лишь одно из них требует немедленного ответа, откладывает его в сторону. Она выдвигает ящики, где хранит черновики предыдущих выступлений, и тут замечает, что запертый ящик на нижней стороне её стола закрыт неплотно. Возможно ли, что сила, с которой она потянула ящик с речами, подцепила и запертый? Присев на корточки она изучает его. Если внимательно присмотреться, можно заметить крошечные царапины на замке. Кто-то заглядывал к ней в кабинет и в этот ящик? Она в панике достаёт спрятанный ключ, вставляет его в замок и открывает ящик испещрённые заметками страницы соглашения о радио к её огромному облегчению на месте вместе с квитанциями, подтверждающими получение БСФ денег от нацистов. Она перелистывает страницы и не обнаруживает ничего подозрительного. Но царапины на замке не оставляют сомнений. Что ещё? Она оглядывает комнату. Поначалу кажется, что всё в порядке, Но тут она замечает, что фотографии на столике у камина переставлены. Она себя накручивает? Или здесь всё-таки кто-то побывал? Убрав документы с соглашением о радио на место, она берёт бумаги с речью на этот вечер. Спускаясь, она сталкивается в столовой внизу лестницы с Дороти и осторожно спрашивает. «Послушай, Дороти, кто-нибудь бывал в доме во время нашего отсутствия?» Щёки Дороти вспыхивают. Кроме прислуги здесь ещё были ваши родители, леди Мосли. Мои родители? Странно. Муля не упоминала, что заезжала на Гросвеннер Роуд, думает Диана. Да, лорд и леди Митфорд отдохнули в гостиной в жаркий день после полудня на прошлой неделе. Они оказались поблизости. Больше никого? Насколько я помню, нет, мэм. Диана! окликает её Мосли. Диана оставляет Дороти и своё расследование, проходит мимо бывшей няни Джин. Хотя эта кроткая девушка опускает глаза при приближении хозяйки, Диана успевает отметить: служанка расстроена, что её отправили в Лондон, в то время как остальная семья находится в безопасности в Утон-лодже. "Где мои записи?" вопит М, когда она входит в библиотеку. Он роется в ящиках своего стола и уже устроил там полный беспорядок. «Не могу же я, чёрт возьми, говорить то же самое, что и на прошлой неделе!» Хотя у неё были опасения, стоит ли Мосле устраивать митинги в военное время, он настоял, что должен обратиться с речью к своим людям, вдобавок к официальному заявлению, в котором обвинил в развязывании войны мировую еврейскую финансовую закулису и призвал БСФ бороться за мир. к её удивлению На прошлой неделе послушать его речь собралось более двух тысяч человек. Ещё сильнее её шокировало, что зрители и Мосли приветствовали друг друга фашистским салютом, хотя Диана и умоляла его придумать другое приветствие. М. обвинил её в соглашательстве в тот момент, когда они должны удвоить усилия. И она подумала, но не сказала, что её взгляды не изменились, только возрос уровень её осторожности. Почему Мосли не понимает, что нужно вести себя потише? «Они здесь у меня, любимый», — говорит она, протягивая ему бумаги, которые принесла из своего кабинета. В прихожей раздаются голоса и отвлекают их. Генерал Фуллер заглядывает в библиотеку. «Так и думал, что найду тебя здесь, старина. Готовишься к сегодняшнему митингу?» Блестящий военный эксперт по бронетанковой войне стал ключевым членом БСФ после своей отставки, поскольку был разочарован медленными темпами модернизации вооружённых сил при текущем британском правительстве. Он часто заглядывал к Мосли, особенно перед мероприятиями, поскольку предпочитал появляться на митингах бок о бок с М. Мосли шагает навстречу Фуллеру, чтобы пожать ему руку, а тот в этот момент замечает Диану. «Прошу прощения, леди Мосли, не выразить, как вас здесь не хватало. Ваша красота освещает всю комнату». «Вы слишком добры», — отвечает она. Генерал потирает руки в предвкушении. «Толпа сегодня вечером должна быть на взводе. Надеюсь, они будут на таком же подъёме, как и на последнем митинге», — добавляет Мосли. Мило улыбаясь, Диана наблюдает за происходящим, и раздумывает, говорить ли Мосли, когда они останутся наедине, о своих подозрениях, что её стол обыскали. Стоит ли беспокоить его надуманными предположениями? Хотя Диана считает, что британская разведка вполне могла ими заинтересоваться, ей трудно представить, будто агенты ворвались в их дом и рылись в вещах. Конечно, прислуга немедленно позвонила бы им в Вутон-Лодж, чтобы сообщить о таком событии. «Нет», — думает она, — «лучше пока оставить догадки при себе и сосредоточиться на более явной угрозе, которую Мосли представляет сам для себя и для неё».